Две мамы с плевритом положили в больницу. На той стороне, за трамваями, там, где дерево старушечье и завод. Когда уколы в попу, больно и холодно. Соня говорит, потому что это барак, и щели заткнуть нельзя. Нянечке вредная какао плохая, у бабушки в сто раз вкуснее, у неё какао золотой ярлык и молоко цельное, от Зины из Архангельского. Тараканы, я шесть тараканов раздавила в туалете. Кашель дерёт, и не помню, когда утром будет, на уколы, в обед уколы, вечером уколы в попу слева и справа, и попа болит, и картина на стене. Там куры снег клюют, и петушок. И таблетки на завтрак, манная каша, а манная котлета с подливой кисельный наполдник. Рисую в постели, читаю Карик и Валю. Маша почему-то какать трудно, а мне всегда легко. Девочки разные, Соня самая старшая, в пятом классе мы хотели вместе за столом порисовать, но нянечка толстая всех уложила в постельный режим — а потом банки мне ставила медсестра с зубами железными, и моя спина стала как у ёжика. За окном кот ходит, и снег идёт. Процедуру мне делали внутривенно, никогда раньше не делала внутривенно, всегда только в попу. Я вырвалась, побежала, и кровь брызгала из руки, меня толстая нянечка поймала, и доктор накричал на медсестру, а та вышла громко, как на каблуках каменных. «Хорошо, что в школу не ходить, но плохо, мама, нет и Костика, и моего медведя, бельмедя, пап в командировке, а где бабушка, не знаю». Там в другой палате мальчик кричал очень сильно. И Варя плакала от страха, что ей будут сверлить зубы и рвать у неё зуб недолечен. Но Соня сказала, что у нас больница, а не зубной кабинет. Спать надо всё время постельный режим, а я не хочу и смотрю на петушка и на потолке пятно. Как Синя Анатольевна мне сон приснился, будто я ещё хожу в детский сад, и там сделали школу, где все учителя бородатые и говорят на непонятном языке, надо внимательно слушать, чтобы понять, что они говорят. Они в бороды говорят, говорят так тихо-тихо, если прислушаться... эти слова совсем другие, они говорят плохие слова, как пьяные у магазина, но делают вид, что они учителя. Нянечка говорит, всегда подтирайте попу ватой, там в туалете её много, лежит куча вата, и мойте руки с мылом. Вода ледяная, мама два дня не приходила, пришла, я так ждала утром, пришла наконец и сказала, что ездила в Болшево, там бабушка тоже в больницу попала с грыжей, и мама сидела с дедушкой, он совсем слабый, и кормила его и приехала утром прямо из и такая совсем некрасивая. И не привезла ничего поесть, только вафли и сливовый сок, и все нянечки на маму так смотрели плохо, потому что она некрасивая. И пальто старое, рваный чулок, и будто грязная а медсестра с зубами железными пошла курить, и плохо посмотрела, будто у меня нет мамы совсем, и это не мама моя пришла, а тётя какая-то, как тётя Лена. Но мама красивее, тети Лена, и вообще всех этих нянечек, и медсестёр, и врачихи из мальчикового отделения. Но она пришла некрасивой какой-то, и я хотела поесть вкусного, а ничего не принесла вкусного, принесла только вафли и сок, плохой, как из тряпок». Я чуть не плакала, но решила, что если я заплачу, то все точно решат, что у меня плохая мама. И я сидела и дуюсь, а мама всё гладила меня и спрашивала, как я дышу. А я зло стала хрипеть и кашлять, и мама сказала, что лечение идёт, надо потерпеть. У неё тоже в детстве было воспаление лёгких, всё быстро пройдёт и скоро вернусь домой». а там папа приедет из Мурманска будем елку наряжать, и Дед Мороз всем необычные подарки привезет. А я сидела и не смотрела на маму, а смотрела в пол и дулась. А мама хотела поговорить с врачом, но он сказал быстро «все нормально» и убежал. А все потому, что мама была некрасивой. Даже говорить с ней не захотел противный доктор. И мама сказала, что пойдет домой, а придет еще раз к вечеру. А я даже не встала, сидела и дулась. Она поцеловала меня и пошла, я легла в постель и притворилась, что сплю, а сама плакала в подушку, что у меня такая плохая мама, и заснула. Потом разбудили на градусник и на укол. Сделала больно железными зубами, она всегда колит больно, а с узкими глазами медсестра колит не больно, но ее уже второй день нет. И на обед пошли, и я суп только поела, а котлету с рисом не стала и запеканку немного поела с чаем. Потом легла и читала Карика и Валю, и рисовала тропический цветок. А потом мы с Варей, Машей и Соней Играли в слова, и Соня, конечно, выиграла, она же в пятом и читает вслух быстро-быстро, а Маша рассказывала, как она с родителями ездила в Крым и что была на станции, где изучают рыб, а на полдник дали не манную котлету противную, а опять запеканку с киселем, и я поела, а потом опять рисовала и читала, и поспала, а потом нянечка пришла и разбудила, говорит, к тебе мама пришла. А я как вспомнила про старое пальто и вафли дурацкие, которые я в тумбочку засунула, так не хотела идти, но пошла и вышла, а мама сидит в коридоре. И я прямо ахнула, это не моя мама, а кинокрасавица. И я не узнала, и стою, а мама сидит в новом пальто и с сумочкой красивой красной, и туфли блестят красивое лицо у неё всё киноактрисное. И я стою, а нянечка смеётся, «Ты что стоишь, маму не узнала». И я стояла, а мама говорит, «Ну иди же ко мне, Ирок». И руки так развела, и я прямо бросилась с разбега, и мамочка так пахла иностранными духами. И говорит, я тебе кое-что приготовила, сюрприз. И достают кастрюльку, а там жареная курятина и цветная капуста в сухарях, которую я обожаю». Я села рядом, и столы есть, а мамочка сидела такая красивая, и надушенная. А я сидела и ела, и мимо кто шёл, все медсёстры, нянечки смотрели, какая у меня красивая мамочка. И все нюхали её духи иностранные, и понимали, что мамочка самая красивая на свете. И мы говорили, когда папа вернётся, как ёлку будем наряжать, что дядя Коля купил новую гирлянду с синими и зелеными зелёными огнями, которые мигают, и это очень красиво. А потом я так наелась, что рыгнула, а мамочка говорит: "Хватит, а то переешь и вырвет, я тебе ещё завтра принесу, пусть останется". И я сидела, держал мамочку. так сидела, сидела и сидела, а мамочка сказала, «все, пора уходить». А я говорю, «мамочка, не уходи, пожалуйста». А мамочка говорит, «я приду утром, не грусти». А я ужасно не хотела, чтобы мамочка ушла. И говорю, «не уходи, не уходи, не уходи, пожалуйста». но мамочка меня поцеловала и сказала, «утром приду, это скоро». А я вцепилась в ее пальто и говорю, «не уходи, не уходи, не уходи». И мы стояли, все смотрели на нас, и девочки смотрели из палаты, какая у меня красивая мамочка. А потом мамочка сказала: "Я пойду и помашу тебе с улицы рукой, и ты мне помаши из окна". это значит, что ты не грустишь. И я сказала: "Хорошо". И мамочка ушла, и я побежала в палату к окну, чтобы посмотреть и помахать ей. Но там было так темно, ничего не видно, фонарь далеко, далеко. И вдруг я вижу, мамочка стоит под фонарем и машет мне рукой. Я стала махать ей, махать, махать, и махать и Мамочка ушла, и под фонарем стало пусто, и я хотела заплакать, но подумала, что носло всем не заплачу я легла в постель, а Маша говорит. у тебя на щеке губная помада осталась. А я говорю, вот хорошо, и я ужинать не стала, потому что наелась вкуснятины мамочкиной. И потом укол было, таблетки и градусник холодный. А потом нянечка говорит, отбой, свет погасили, но в нашей палате сразу никто не засыпает, потому что Соня в темноте всегда рассказывает разные страшные истории. Она рассказывала про книгу «Тайны кричащего черепа», которую нигде купить нельзя. Она запрещенная, там череп светящийся катится по улицам ночью. И когда человек видит, кричит, и на человека нападает, и поджигает, и человек начинает... гореть синим пламенем и хохотать так, что всё вокруг трясётся. Потом рассыпается, как зола в печке. Ещё она рассказывала про то, как недавно поймали бандитов, которые девочек на улице воровали, и делали с ними разные тайные дела. Одной девочке потом отрубили ноги и на порог дома поставили с запиской «Мама и пришла домой». А сегодня она стала рассказывать не про страшное, а про салон красоты, который в Москве, и что там делают с девушками и тётями. И если кому-то нос свой не очень нравится, они могут нос поменять, и глаза другие вставить, и грудь большую сделать, и как волосы с ног убирают воском челином. это не поняла, лежала и думала, как хорошо, что у меня мамочка такая красивая, и у нее нет никаких волос на ножках. И вообще все у нее так красиво, все такое киноактрисное, и носик менять не надо. И глаза, и грудь, и есть много красивых платьев, и мне она сшила красивое платье на лето. И я его буду носить, когда снег растает, и зима кончится. Я заснула. И увидела сон, что у нас в потолке торчит огромная лампа, просто лампище толще нашей нянечки. И Соня говорит, что это бомба, и что она загорится синим и взорвется, когда по радио начнут передавать утреннюю гимнастику г в палате почему-то спокойно Варя рисует своих кукол, Маша пошла какать, а медсестра с железными зубами принесла градусники, а я побежала из палаты, и нашла дверь, и выскочила на улицу и помчалась, помчалась по улице, и вижу, у фонаря стоит мамочка. Я подбегаю, но это не мамочка, и вроде мамочка, нет, это не мамочка, нет, мамочка, нет, не мамочка, а там стоит Ксения Анатольевна в мамином новом пальто и в туфлях, и в руке у неё колокол, в который звонят в школе в начале каждого учебного года, и она смотрит на меня так строго-престрого, как она обычно смотрит на нас в классе. А потом вдруг как-то очень ехидно и противно и звонит в колокол и колокол звенит ли не манно ли ли не и это значит что надо идти в класс и есть противную манную котлету и мне обидно что это не мама под фонарем а учительница с этим дурацким колоколом и этим ли не и надо идти в класс и я иду в противный классы вся трясусь от обиды и вхожу в класс и там парты стоят вдоль стены все не сидят а лежат за этими партами в больничных пижамах и посредине класса стоит огромный при поднос и там лежит огромная при огромная манная голова Ленина в малиновом киселе, и Ленин вдруг подмигивает мне и смеется в киселе. Я просыпаюсь.